Добравшись до Элефантины, мы получили небольшую передышку. Вот уже много дней не было никаких признаков, преследующих нас колесниц, и новая надежда поселилась на флоте и в городе. Люди даже стали говорить, что нужно отказаться от бегства на юг и, оставшись здесь, перед порогами, собрать новое войско, которое сможет противостоять захватчикам. Я не позволил госпоже довериться соблазнительному обману, который пустил корни в столь слабой почве. Я убеждал ее, что видение лабиринтов показали нам истинный путь, и что судьба наша ждала нас на юге. Тем временем ни на секунду не замедлял приготовление к путешествию. Наверное, меня уже охватила жажда странствий и приключений, и она влекла гораздо сильнее, чем необходимость спасаться от гиксосов. Мне хотелось увидеть, что лежит за порогами Нила. После работы на пристанях я целые ночи проводил в дворцовой библиотеке, читая рассказы людей, которые сделали первые шаги в неведомое до нас. Они писали, что у реки нет конца и что она бежит сам в края земли. Уверяли, что за первым порогом существует еще один, более чудовищный, который не может преодолеть ни человек, ни корабль. Утверждали, что путь от первого порога до следующего занимает целый год, а река продолжается и за этим порогом. «Я хотел увидеть это. Больше всего на свете хотел увидеть – откуда течет великая река — основа нашей жизни. Когда же я, наконец, засыпал над свитками при свете ламп, мне снился образ, приветствующий нас богини, которая сидит на горе и из лагалища которой текут две струи воды. Хотя спал я мало, на рассвете просыпался бодрым и свежим и снова спешил на пристань, чтобы продолжить приготовление к путешествию. К счастью, большая часть канатов для флота изготовлялась в мастерских «Элефантины», поэтому я мог выбирать лучшие канаты в стране. Одни были толщиной с палец, другие — из бедро, и я заполнил ими все свободное пространство в трюмах кораблей, еще не занятое припасами. Я понимал, как они нам понадобятся, когда мы пойдем через пороги. Нет ничего удивительного в том, что на «Элефантине» подняли головы те из нас, кто был слаб духом и чья решимость поколебалась. Испытав лишение дальнего путешествия, Многие решили, что сдаться на милость диксосов предпочтительнее путешествие в вглубь раскаленной пустыни Юга, где и будут подстерегать дикари и невиданные звери. Когда Тан узнал, что тысячи подданных хотят покинуть флот, то рассвирепел. Проклятые предатели-изменники, я знаю, что с ними делать. Криво усмехнулся он и предложил загнать их на корабли войсками. Сначала моя госпожа поддержала его, но по другой причине. Беспокоилась о благополучии подданных. А кроме того, она дала обед не оставлять никого на милость гексосов. Я спорил с ними половину ночи, прежде чем убедил их, что лучше избавиться от тех, кто не хочет следовать за нами. В конце концов, царица Лострой издала указ, в котором говорилось, что каждый, кто хочет остаться в Олефантине, может сделать это. Однако она добавила кое-что к тексту указа от себя. Указ прочли вслух на каждой улице города, и на пристани, где стояли наши корабли. Я, царица Лостра, правительница Египта, мать царевича Мемнона, наследника двойной короны обоих царств, даю народу своей страны торжественное обещание. Я клянусь перед всеми богами и призываю их засвидетельствовать мою клятву. Я клянусь, что по достижении царевичем совершеннолетия я вернусь с ним в город Элефантину возведу его на трон египта и возложу на его голову двойную корону, чтобы он изгнал поработителей и управил вами всю свою жизнь. я царица лостра правительница египта говорю вам это этот ее указ и клятва умножили стократно любовь и верность простого народа к моей госпоже царевичу. я сомневаюсь чтобы за всю тысячелетнюю историю нашей страны Какой-нибудь ее правитель был так обожаем народом. Когда составили списки тех, кто желает отправиться с нами за пороги, я без малейшего удивления заметил, что в них вошли почти все, чья верность и чьи таланты были особенно ценны. Тех, кто пожелал остаться в Элефантине, мы могли оставить без особой печали. Прежде всего это касалось жрецов. Однако время показало, что оставшиеся в Алефантине тоже доказали свою преданность. После долгих лет нашего исхода мы получили от них сведения о состоянии страны. И что гораздо важнее, они поддерживали пламя надежды в сердцах народа, надежда на возвращение царицы Лостры и царевича Мимнона, и хранили память о них. Постепенно за долгие и горькие годы тирании египтов, легенда о возвращении царевича распространилась по обоим царствам, и весь народ Египта от первого порога до семи устьев дельты поверил в возвращение царевича и молился в ожидании этого дня. Гуи привел лошадей к Калифантине и держал их в полях на западном берегу под оранжевыми дюнами пустыни. Мы с царевичем ездили туда каждый день. И хотя Мемнон становился все тяжелее, он по-прежнему сидел у меня на плечах, чтобы дальше видеть. Теперь Мемнон знал своих любимцев по имени, а терпение и клинок подходили к нему и брали из его рук лепешки, когда он подзывал их. Когда же мальчуган в первый раз сам прокатился на спине терпения, кобыла обращалась с ним так бережно, как будто он был ее собственным же ребенком, а царевич, крича от радости, скакал в первый раз верхом без посторонней помощи. За время похода Гуи узнал многое об управлении табунами в пути, и теперь пригодились новые навыки, когда мы стали планировать новый этап нашего путешествия. Я объяснил Гуи ту роль, которую лошади должны были сыграть при прохождении порога, и посадил его колесничих и конюхов за изготовление упрежи. При первой же возможности мы станом отправились вверх по реке на разведку порогов. Вода стояла низко, и все скалистые островки торчали наружу. Местами протоки между ними были настолько мелкими, что их можно было перейти в вброд, не окунаясь головой. Порог тянулся на много миль, представляя собой беспорядочное переплетение протоков, разделенных грудами гранитных скал. Протоки вились между ними, как змеи. Один вид порога лишил меня обычной бодрости и напугал сложностью стоявшей перед нами задачи. Тан сказал с обычной грубой прямотой. «Здесь даже маленькую лодку не провести, не пропоров брюха. А что нам делать с перегруженными кораблями? Тащить их по суше на спинах твоих проклятых лошадей?» Он рассмеялся. Однако веселья я в его смехе не услышал. Мы отправились обратно в Алифантину, Но еще до возвращения в город я решил, что у нас только один выход. Придется сойти с кораблей и идти по суше. Разумеется, трудно даже вообразить те трудности, которые нас ожидают. Однако, по моим оценкам, получалось, что мы можем снова собрать флотилию за порогом. Вернувшись во дворец на Эльфантине, мы сразу отправились в покое царицы Лостры, чтобы сообщить ей о результатах разведки. Она выслушала и покачала головой. Богиня не могла покинуть нас так скоро, сказала Лостра, и повела нас со всем своим двором в храм Хапи на южном конце острова. Царица принесла щедрую жертву богини. Мы молились ей всю ночь и просили научить нас. Я не верю, что благословность богов можно купить, перерезав горло нескольким козам или разложив гроздья винограда на каменном алтаре. Однако молился не менее ревностно, чем верховный жрец. И к рассвету ягодицы мои ужасно болели от сидения на каменном полу. Как только лучи восходящего солнца проникли в ворота святилища и осветили алтарь, госпожа послала меня в шахту Ниломера. Не успел я дойти до нижней ступени, как вдруг почувствовал, что стою по колено в воде. Хапи услышала наши молитвы. Хотя до обычного половодья оставалось еще несколько недель, вода в реке начала подниматься. В тот же день, когда начался подъем воды, быстрая разведывательная ладья, посланная Таном на север, следить за передвижением гексосов, пришла вверх по реке на крыльях северного ветра. Гексосы снова выступили в поход. Они будут в Элефантине через неделю. Вельможа Тан немедленно отправился с главным войском готовиться к обороне порогов, а оставив вельможу Меркесета и меня наблюдать за погрузкой людей. Мне удалось оторвать вельможу Меркесета от его молодой женушки ровно настолько, чтобы он подписал приказы тщательно подготовленные мной. На этот раз нам удалось избежать хаоса и паники, охвативших народ в фивах, и флот наш приготовился к отплытию и ушел из города в полном порядке. Пятьдесят тысяч египтян стояли по обоим берегам реки, плача и распевая гимны Хапи. Они махали пальмовыми ветвями, прощаясь с нами. Царица Лостра стояла на носу дыхания гора с маленьким царевичем и оба махали руками толпом людей на берегах, Пока ладья медленно уходила вверх по реке.